Чья нынче планета? Люди склонны полагать, что мы живем на планете людей. Оно и не мудрено. Мы эволюционировали так, чтобы обращать внимание на других людей. Мы живем в окружении других людей. Мы постоянно видим вокруг себя людей и не замечаем никого другого. Но с этим очевидным фактом можно серьезно поспорить. Так чья же нынче планета? Вопрос в том, на что обращать внимание. На разнообразие, на биомассу. на численность, на занятой площади, на биосферное влияние. Например, по некоторым подсчетам, почвенных бактерий на планете больше, чем всех других организмов вместе взятых, причем и по числу особей, и по биомассе. Впрочем, достоверно оценивать эту самую массу крайне сложно, тем более в масштабах всей Земли. Иные оценки показывают, что планета принадлежит планктонным цианобактериям, а ежели добавить сюда цианобактерий почвы, скал, ледников и прочих мест, то подобное мнение кажется совсем очевидным. В некоторых водоемах цианобактерий может быть до полукилограмма на кубический метр. Впрочем, с цианобактериями могут потягаться зеленые водоросли, а если добавить сюда всех прочих, называемых водорослями, то их превосходство достаточно явно. Они растут и в морях, и в реках, и на суше, на камнях и деревьях, даже в пустынях их биомасса огромна. Если же увеличить масштаб восприятия, мы увидим, что огромнейшие площади покрывает сибирская и североамериканская тайга, образованная в основном хвойными голосеменными, лиственницами, пифтами, кедрами и соснами. А ведь хвойные растут и на прочих материках и островах. Плотность их велика, размеры и продолжительность жизни рекордны, а влияние на биосферу первостепенно, так как сибирская тайга в сочетании с сибирскими болотами, главный производитель кислорода планеты, а отложение древесины в сибирских болотах и вечной мерзлоте – важнейший регулятор климата. Впрочем, разнообразием хвойные не сравнятся с цветковыми растениями. Среди же последних главные претенденты на звание властелинов планеты – орхидеи, злаки и осоки. Орхидеи не так много по биомассе, да и сами они невелики, зато их видовое разнообразие порой кажется безграничным, а живут они буквально повсюду – и географически, и экологически. Злаки же и осоки обильны как видами, так и массой, поскольку занимают огромнейшие площади. Фактически все оставшиеся от хвойных, а местами и параллельны им. Да и прочие цветковые вполне себе хозяева планеты. Например, березы ольхи и ивы тополи осины, может, и не чересчур разнообразны, зато занимают бескрайние пространства. Кроме прочего, многие из этих растений уникальны способностью разрастаться до титанических размеров. Рекордсмен – тополь осинообразный популюс tremuloides, один индивид которого образует лес Пандо, растущий на площади 43 гектара уже около 80 тысяч лет и весящий 6 тысяч тонн. А вообще-то наша планета принадлежит грибам. Мало того, что они пронизывают грунт, деревья и животных, без них невозможно существование растений, так как грибы формируют микоризу. Другие грибы входят в состав лишайников, иные охотятся или паразитируют, а важнейшие – являются редуцентами, разлагая органику до да неорганики. Многие грибы имеют несказанные размеры. Так самым большим известным организмом планеты является орегонский монстр, опенок тёмный армиллярия астоя, занимающий площадь в 880 гектаров на протяжении последних 2400 лет. И ведь он такой не один. Многие подобные грибы лучше всего видны с самолета в виде огромных кругов в лесу, так как листва деревьев пораженных грибом, меняет цвет. Споры грибов есть повсюду, а жить они могут в таких условиях, в каких не выживает больше никто, кроме разве архей и бактерий. Среди животных главные властелины планеты – круглые черви-нематоды. Они вездесущи, от морского дна, от полюса до полюса через почвы всех материков и до тканей едва ли не всех растений и животных. Трудно найти на планете место, где бы не было нематод. Судя по всему, описано намного меньше половины существующих видов. Сколько их всего, никто не знает, но найти новый неизвестный вид легче легкого, стоит только копнуть соседнюю грядку. Не исключено, что видов нематод на планете больше, чем всех других существ, включая насекомых. Нематоды – одни из главных почвообразователей. Их сонмы в грунте неисчислимы. Бесчисленные паразиты, едва ли не в каждом растении. Беспозвоночным и позвоночным обитают мириады нематод, так что их численность заведомо больше, чем всех прочих многоклеточных организмов планеты. Мы живем на планете червей. Вообще, почвенные организмы – это сила. Ведь почва – это не просто грунт, а совокупность геологии и биологии, включающая сотни тысяч видов самых разных существ. Например, на один грамм высушенного мха приходится тысячи тихоходок. На одном квадратном метре – Живет до нескольких десятков тысяч многохвосток, причем эти существа распространены практически везде, от полюса до полюса. Земля, вотчина тихоходок и многохвосток. Если обратить взор на более заметных существ, то наша планета принадлежит жукам, коих уже описано несколько сотен тысяч, а в реальности гораздо больше. При едином плане строения жуки удивительно разнообразны и занимают все возможные наземные и пресноводные среды. В численности особей мало кто сравнится с двукрылыми, комарами, мухами, мошкой и прочим гнусом. В особенно удачных местах и нужном сезоне их полчища в буквальном смысле слова непроглядны. На земле же царят муравьи, миллиарды и миллиарды которых безостановочно носятся по земле и растениям. В видовом же плане нет равных наездникам. Насекомых около миллиона видов, а почти на каждый из них приходится несколько видов наездников, так что математика неумолима. Мы живем на планете наездников. Если же кому-то кажется, что вся эта беспозвоночная шелупонь недостойна звания властелинов Земли, то стоит вспомнить, что мы обитаем на планете Океане, большая часть которого покрыта солеными морями и океанами, да и пресных водоемов не так уж мало. А среди позвоночных в водах безоговорочно преобладают костные и, более того, костистые рыбы. Трудно сказать, каких конкретно рыб больше всего, Но по индивидуальной численности и биомассе, думается, мы живем на планете селедок. На той незначительной части планеты, что не покрыта жидкостью, царят, конечно, птицы. Число их видов значительно больше, чем млекопитающих. Внутри же самих птиц больше всего воробьиных и по видам, и по особям. Наконец, млекопитающие. По всем показателям, и по числу видов, и по разнообразию форм, и по географическому расселению, и по численности, и по влиянию на экосистемы, Рекордсмены, без сомнения, грызуны, в особенности мышиные и хомяковые. Они есть всюду. Они конкурируют с насекомыми, птицами и зверями. Они меняют ландшафты и являются залогом будущей эволюции млекопитающих. Второе место по числу видов и особей держат летучие мыши. Просто мы редко их видим, на самом же деле рукокрылые – хозяева Земли. На Земле же числом особей с ними спорят насекомые ядные – скромные, но вездесущие – Не так давно мы жили на планете лошадей, бизонов и северных оленей, но они были слишком вкусными, а наши предки слишком прожорливыми, так что усилиями прачуров эта эпоха миновала. Правда, мы компенсировали это домашними животными, биомасса которых на планете больше, чем людей. Наконец, третье место по числу видов среди млекопитающих занимают приматы. Правда, они не запредельно разнообразны экологически, но наш вид побил все рекорды. Мы заняли все возможные наземные среды, пытаемся нырять в глубины вод и далее помаленьку лезем в космос. Мы живем в окружении других людей, мы постоянно видим вокруг себя людей и не замечаем никого другого. Мы живем на планете людей, но мы зависим от бактерий, водорослей, растений, грибов, простейших, насекомых, рыб, птиц, грызунов и множества иных существ. Миллиарды связей за миллиарды лет скрепили биосферу в единое целое. мы не можем жить вне биосферы мы ее часть пока мы справляемся не очень здорово и в немалой степени из за нас по планете идет массовое вымирание но надо стараться и исправляться не зря же мы сами гордо назвали себя разумными наша задача постараться не разрушить нашу среду обитания как минимум сохранить жизнь а может и расселить ее в иные миры но это уже Совсем другая история.